Я уверенно, но не агрессивно постучал кончиками пальцев в дверь комнаты 2318 на 23-м этаже отеля «Черчилль». Наши клиенты решили разбить лагерь в кабинете «Вулфа» в ожидании известий от меня, но я настоял на том, чтобы они все время были у меня под рукой, поэтому они устроились внизу, в тюлип баре и пребывали, по всей вероятности, в трезвом состоянии. Люди, попавшие в беду, либо мало едят, либо много пьют. Реже и то, и другое. Не получив ответа, я снова постучал посильнее и продолжительнее. По дороге в такси я выудил дополнительные сведения о Сидне Карноу, правда, трехлетней давности. На деньги он смотрел несколько свысока но не проявлял склонности царить ими налево и направо. Насколько было известно Кэролайн, он вообще ими не бросался. Что касается ее скромных просьб, тут он не скорейничал и иногда даже предвосхищал ее желания. Это мне ничего не давало, но некоторые его другие высказывания я посчитал полезным. Слово «эгоист» мне не понравилось а вот гордец я одобрил. Если он на самом деле был гордым, а не прикрывал этим что-то иное, чем нельзя было похвастать перед людьми, это прекрасно. Ни один гордый мужчина не сядет завтракать с женщиной, которая готова заплатить миллион долларов за право провести время не в его обществе. Именно этой линии И следует придерживаться, решил я. Вряд ли стоит придумывать фразы, с которыми я собираюсь обратиться к карноу Это пустая затея, пока я не составлю о нем определенного мнения. Но очевидно, наше свидание откладывалось, поскольку на мой стук в дверь никто не отвечал. Не желая выслушивать по телефону, безапелляционный отказ, я тоже решил избегать предварительных звонков. Я хотел уже спуститься в бар, чтобы предупредить своих клиентов, что им необходимо потерпеть еще минут десять или часиков десять, и самое лучшее — заказать для себя пару сэндвичей и стакан молока, после чего я предпринял бы новую попытку. Но прежде чем уйти, моя рука машинально потянулась к дверной ручке Я нажал на нее и толкнул дверь. Она отворилась. Я тихо постоял секунду, затем приоткрыл дверь пошире, просунул внутрь голову и громко позвал. «Мистер Карноу!» Никакого ответа. Тогда я распахнул дверь и переступил через порог. В помещении было темно, если не считать света падающего из двери. Возможно, я попятился бы назад и скромно удалился, если бы не мой превосходный нос. Он подсказал, что в комнате слегка попахивает знакомым мне ароматом. Я пару раз втянул в себя воздух и убедился, что не фантазирую. Тогда я нащупал на стене выключатель, включил электричество и двинулся дальше. Близ двери, на полу, Лежал лицом вверх человек. Я машинально сделал шаг вперед, но тут же вернулся, закрыть дверь в холл, и только после этого снова подошел к лежащему. Судя по описанию Кэролайн, это и был Сидни Карноу. Он был в рубашке, без галстука и с расстегнутым воротничком. Наклонившись, я сунул руку ему под рубашку и тут же отдернул. Но все же со свойственным неупорством решил установить факт смерти. Вырвал несколько волокон шерсти из ковра и поднес к его ноздрям. Они не шевельнулись. Зажал ресницы правого глаза между большим указательным пальцами и слегка потянул вниз. Века осталось на месте, не желая возвращаться в прежнее положение. Я поднял его руку сильно нажал на ногти и тут же отпустил ногти остались белыми в действительности все это было излишним даже на ощупь определив температуру тела можно было прийти к определенным выводам. я выпрямился и принялся внимательно разглядывать труп безусловно это был карноу по своим часам я заметил время семь двадцать две Через распахнутую дверь позади лежащего можно было заметить поблескивающие металлические трубы и краны в ванной комнате. Обойдя отброшенную в сторону руку покойника, я снова наклонился, чтобы получше рассмотреть на полу два предмета. Пистолет 45-го калибра, который я не тронул, и большой комок банного полотенца — Последний я внимательно осмотрел и убедился, что на нем пробита дыра с обгоревшими краями и черными следами пороха. Видимо, полотенце было использовано для того, чтобы заглушить звук выстрела. На теле я не заметил следов входного и выходного пулевых отверстий. Переворачивать же труп не хотел, тем более, что мне это ничего не давало. Я встал и закрыл глаза, чтобы подумать. У меня давно выработалась привычка не дотрагиваться пальцами до дверной ручки, когда я отворяю дверь комнаты, в которую меня не приглашали. Действовала ли я так же и на этот раз? Нажал ли на кнопку выключателя косточками пальцев? Пожалуй, на эти вопросы можно было ответить положительно. Не оставил ли я своих следов в других местах? Нет. Я подошел к выключателю с такими же предосторожностями, потушил свет, достал носовой платок, чтобы обмотать им руку, отворить и затворить входную дверь. Спустился на лифте вниз и нашел телефонную будку. Набрал номер. Ответил мне Фриц. Я сказал ему, что срочно нужен вульф Фриц был потрясен. «Ну, Арчи, он же обедает!» «Да знаю. Скажи ему, что меня захватили в плен каннибалы и зарезали на куски, а теперь намереваются оторвать и голову». Прошло не менее двух минут, прежде чем я услышал разъяренный голос Вулфа. «В чем дело, Арчи?» «Ты прекрасно «Нет, сэр, отнюдь не прекрасно. Я звоню из автомата в вестибюле Черчилля. Наших клиентов я оставил в баре. Сам поднялся в номер Корноу. Нашел дверь незапертой и вошел. Корноу лежит на полу, застреленный из армейского пистолета. Пистолет рядом, но это не самоубийство. Потому что стреляли используя вместо глушителя банное полотенце. — Как у мне теперь заработать эти пять тысячонок? — Будь ты неладен среди обеда. — Если вы воображаете, что я рисуюсь, то сильно ошибаетесь. Я-то хорошо изучил этого толстого гения. Именно такова была его обычная реакция, вот он и высказал ее вслух. Я проигнорировал его слова. «В комнате я ничего не оставил», — продолжал я ровным голосом. «И меня никто не видел, так что вы более или менее свободны. Я понимаю, что вам трудно разговаривать с набитым ртом. Затканись!» Несколько секунд трубка молчала, потом раздался сердитый голос. «Смерть наступила!» «Последние полтора часа?» «Нет. Уже началось трупное окоченение». «Заметил ли ты что-нибудь, заслуживающее внимания?» «Нет. Я находился там самое большое три минуты. Мне очень хотелось прервать ваш обед. Если желаете, я могу вернуться назад и позвонить в полицию». «Нет». Он был удивительно вежлив. Конечно, мы ничего не выиграем, если пока помолчим. Так что я велю фрицу анонимно известить полицию. Далее, привези-ка сюда мистер Обри и миссис Карнол. Они поели? Возможно, они сейчас едят. Я посоветовал им это сделать. «Проверь, чтобы они не остались голодными, а потом доставь их сюда под каким-нибудь предлогом. Изобрети, что хочешь». «Им ничего не говорить?» «Нет, я сам скажу. Приезжайте сюда не ранее, чем через час десять. Я только-только сел за стол, и теперь вот это». Он повесил трубку. Когда я шел вдоль роскошного, длинного и широкого коридора, ведущего к входу в Тьюлип-бар, меня остановил мой старый знакомый Тим Эверст, занимающий должность первого помощника, официального детектива отеля «Черчилль». Правда, такой официальной должности в отеле нет, но администрация отелей держит подобных людей на всякий случай. Ему хотелось со мной поболтать. Но я его быстро спровадил. Если бы он мог догадаться, что я обнаружил труп в одном из номеров отеля и позабыл ему об этом сказать, то он не разговаривал бы со мной так дружелюбно.